Глава девятая Лукас Вейнеретт позвонил мне на следующее утро, когда я ставил чашки в мойку. «Ну как, есть достижения?» — с начальственно-военной интонацией обратился он ко мне. «Боюсь», — с сожалением отозвался я, — «что я потерял эти заметки, и мне придется снова делать выписки». «Сколько угодно», — но мои слова его явно не обрадовали». Я не стал говорить ему, что потерял заметки, когда меня ударили по голове, и большой коричневый конверт, в котором они лежали, упал в канаву. «Заходи прямо сейчас, Эдди не будет до полудня». Я медленно, словно отключившись, закончил уборку, размышляя о Лукасе Вейнрайте и о том, что он сможет для меня сделать, если, конечно, соизволит. Затем я сел за стол и написал то, что хотел». Поглядел на написанное, на пальце держащие ручку, и вздрогнул. Сложил бумагу, сунул ее себе в карман и направился на Портменсквер, сквер решив не отдавать ее Лукасу. Он уже достал папки и подготовил их для меня. Я сел за тот же стол, что и раньше, и опять скопировал нужные мне документы. «Ты ведь больше не намерен тянуть сид?» «Теперь я весь слух и внимание», — ответил я и завтра примусь за делом. Днем я поеду в Кент». «Ну и ладно». Он поднялся, пока я складывал выписки в новый конверт, и подождал меня. Лукас по-прежнему был встревожен и куда-то торопился, но вовсе не потому, что я его задержал. Просто он вечно спешил, уж такой он человек. Кончал одно дело, сразу брался за другое и никогда ничего не откладывал. Я отрусливо колебался и вдруг заговорил, еще не продумав как следует, стоит мне начинать или нет. «Капитан, вы помните, говорили, что сможете оплатить мне за работу, но не деньгами. Вы обещали мне помощь, если я буду в этом нуждаться». Он, понимающе усмехнулся и отложил прощание со мной на минуту-другую. «Конечно, помню, но ты даже не приступил к работе. О какой помощи может идти речь?» Да ничего особенного, пустяк. Я достал из кармана лист бумаги и протянул ему. Подождал, пока он прочтет несколько строк. Я чувствовал себя так, словно подложил мину, и вот-вот на нее наступлю. «Почему бы и нет?» — отозвался он. «Не вижу причин для отказа. Но если ты действительно что-то обнаружишь, дашь нам знать». Я жестом указал на бумагу. «Вы узнаете об этом, как только я все сделаю, если поможете мне». Я не был доволен ответом, но он не отреагировал. «Я прошу вас лишь об одном, не упоминайте обо мне. Вообще не называйте моего имени. Не говорите, что это моя идея, никому не говорите». «Вы можете меня убить, капитан, я совсем не шучу». Он перевел взгляд с меня на бумагу, снова посмотрел на меня и нахмурился». По-моему, Сид, делать отнюдь не смертельное. Пока ты жив, об этом нельзя судить. Он рассмеялся. Ладно, я напишу письмо как бы от имени Жакейского клуба. И Я вполне серьезно воспринял твои слова о смертельном риске. Тебя это устраивает? Да, в таком случае все в порядке. Мы пожали друг другу руки, и я покинул его кабинет, взяв с собой коричневый конверт. У выхода я столкнулся с Эдди Кейтом. Мы оба замедлили шаги. Я надеялся, что он не заметил моего испуга. Я и впрямь не рассчитывал, что он так рано вернется. А может быть, он решил, что я собираюсь выжить его с работы? Эдди с улыбкой проговорил я и почувствовал себя предателем. «Хеллоу, Сид!» — весело откликнулся он и лукаво подмигнул мне чего его пухлые щеки сделались еще круглее?» «Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь?» «Нормальный, доброжелательный вопрос, без подозрений, без трепета». «Подбираю разные крохи», — ответил я. Он громко хмыкнул. «Насколько я слышал, это мы подбираем твоим. Еще немного, и ты нас всех оставишь без работы». «Ни в коем случае». «Не наступай нам на пятки, Сид». Он продолжал улыбаться, но в его голосе прозвучала угроза. Я посмотрел на его поредевшие волосы и большие усы. Широкое мясистое лицо казалось по обыкновению благодушным, но арктический холод незаметно подступил и уже улавливался в его взгляде. Я не сомневался, что получил серьезное предупреждение. «Такого никогда не будет», — без малейшей искренности проговорил я. «До встречи, приятель!» — попрощался он, открывая дверь. Эдди кивнул, улыбнулся и напоследок, как водится, похлопал меня по плечу. «Береги себя!» «И ты тоже, Эдди!» — произнес я, посмотрел ему в спину и негромко с сожалением повторил. «И ты тоже!» Я благополучно добрался с документами до дома, немного подумал и позвонил знакомому специалисту по дирижаблям. Он сказал, «Привет, рад тебя слышать. Не распить ли нам когда-нибудь бутылочку?» «Нет, ни о каком Джонни Вайкинге он и понятия не имеет. Я прочел ему формулу и спросил, говорит ли она ему хоть что-нибудь». Он расхохотался и ответил, что, наверное, по такой формуле, наполненный горячим воздухом баллон, можно отправлять даже на Луну. «Большое спасибо, я тебе очень признателен», — саркастически произнес я. «Нет, серьезно, Сид. Это расчет для максимальной высоты. Попробуй обратиться к аэростатчикам. Для них главное побить рекорд. Высоты, дальности полета и все в таком духе». Я спросил, знает ли он кого-либо из аэростатчиков, но он ответил, «Увы, не знаю. Я имею дело только с дирижаблями». Мы расстались, не слишком внятно и отчетливо пообещав встретиться где-нибудь, когда-нибудь, в какой-нибудь день. Мне стало ясно, что я потратил время даром. Я перелистал телефонный справочник, и вдруг передо мной обозначились невероятные слова. «Общество любителей воздухоплавания с адресами офиса в Лондоне и номером телефона». Я позвонил. «Приятный мужской голос ответил мне, что, разумеется, он знает Джона Вайкинга. Тоже из аэростатчиков его не знает, он ведь настоящий сумасшедший». «Сумасшедший?» «Джон Вайкинг», — пояснил мне голос, — «привык рисковать. Ни один человек в здравом уме даже не мечтает с ним состязаться». «Если я хочу с ним поговорить», — заявил голос, — то непременно найду его на соревнованиях по полетам на арастатах в понедельник в полдень. А где будут проводиться соревнования по полетам на арастатах в понедельник в полдень? Скачки, соревнования по полетам на арастатах, качели, карусели и прочие игры включены в программу майского пикника в парке Хайлен в Йоркшире. Джон Вайкинг там будет, обязательно. Я поблагодарил за помощь, повесил трубку и принялся размышлять о том, что совершенно забыл о майском пикнике. Национальные праздники всегда были для меня рабочими днями, как и для каждого жакея. Нам приходилось развлекать отдыхающих. Я даже не замечал, когда они наступали и когда кончались. Чика принес чипсы с рыбой в каких-то гигиенических, смазанных жиром упаковках. Он решил поджарить их в этих упаковках, отчего чипсы сразу размокли. «Ты знаешь, что в понедельник состоится праздничный пикник?» — спросил я. «А чего ради я готовил к турниру подзюдо своих оболтусов?» Он выложил чипсы на тарелку, и мы съели их, орудуя главным образом руками. «Я вижу, ты снова возрождаешься к жизни», — заметил он. «Временно». «Лучше мы сейчас займемся делом, пока ты здесь». «Синдикаты», — начал я, и рассказал ему о несчастном Мессоне, которого отправили с тем же поручением, о том, как на него напали и превратили в полуидиота. Чика просыпал излишек соли на чипсы. «Выходит, нам надо остерегаться?» «Ты согласен начать сегодня же?» «Обязательно». Он задумался, немного помолчал и облизал пальцы. «Но ты ведь сказал, что нам за это не заплатят. Не деньгами. А почему бы нам в таком случае не расследовать дело со страховками? Работа спокойная, не пыльная, и гонорар нам обеспечен». «Я обещал Лукасу Вейнрейту сперва разобраться с синдикатами». Чика пожал плечами. «Ты хозяин, но получается, что мы в трех случаях, считая твою жену и Розмари... Который мы вернули чек, работали за даром. Потом мы за это получим. Значит, ты решил продолжать? Я ответил не сразу: Я не только не знал, хочу ли я этого, но не представлял, смогу ли. За последние месяцы Чика и я довольно часто сталкивались с крепкими ребятками, пытавшимися пресечь наше расследование. У нас не было покровителей ни в службе безопасности скачек, ни в полиции. Кроме нас самих, никто не мог бы нас защитить. Мы воспринимали синяки как часть работы. Прежде я считал такой же частью работы падение с лошади, а Чика – неудачи на состязаниях под дзюдо. А что если Тревор Динсгет сумел все это изменить? И не на одну страшную неделю, но на гораздо больший срок». «Быть может, навсегда!» «Сид», — грубовато проговорил Чиком, — «возвращайся!» Я сглотнул слюну. «Ну что же, мы сейчас займемся синдикатами, а там посмотрим». «Скоро я узнаю», — подумал я. «Так или иначе, я это почувствую. Если я больше не смогу заходить в клетки к тиграм, то нам конец. Одного в нашем деле недостаточно». «Мы должны работать на пару. Если я не смогу, то скоро умру».